Глава 12. Столица встречает меня дождем, но я не замечаю ни погоды. зонт со сломанной спицей укрывает меня от пелены воды, и то хорошо. Мне хватает этого, чтобы добежать от автовокзала до метро. Там я долго изучаю карту подземки, а потом покупаю жетон и спускаюсь в подземелье. Раньше, когда бывала в столице с мамой, мы все время катались на метро, но я плохо помню, в каком направлении смотреть. И куда ехать? Так что мне приходится постоянно крутить головой по сторонам и сверяться с картой. Удивительно, но мне удается добраться до нужной станции без приключений. Поднявшись наверх, я заглядываю в пельменную, где съедаю порцию отменных пельменей, запиваю все это киселем и, наконец, направляюсь в свой пункт назначения. Я решила, что не буду обременять тетю своим присутствием. Все же женщина, она не молодая и одинокая, Слишком долго прожила одна, чтобы сейчас привыкать к соседям в квартире. По дороге сюда в автобусе я купила газету и нашла объявление, которое мне идеально подходит. В нем ищут уборщицу в общежитии и могут предоставить жилье. Правда, 50% стоимости проживания все же придется оплачивать из своего кармана, но лучше уж так, чем ничего, или быть приживалкой у тети Светы. Общежитие старое четырехэтажное кирпичное здание. Подхожу ближе и смотрю на распахнутые окна с облупившейся белой краской. Из некоторых играет музыка, заставляя мои внутренности сделать кульбит. Те самые песни, под которые мы танцевали на дискотеке. Такое ощущение, что это было в прошлой жизни. Подхожу ко входу. Широкие деревянные двери синего цвета со вставленными в них большими стеклами. Одна из дверей распахивается, и оттуда выбегает женщина с двумя детьми. «Здрасте!» глядя, кидает она и проносится мимо, отчитывая сновей. «Здрасте», — отвечаю так тихо, что сама себя едва слышу, провожая ее взглядом. Сделав шумный резкий выдох, я решительно распахиваю створку двери и захожу в общежитие. «Здравствуйте», — подхожу к вахтеру. Она поднимает голову от журнала, который изучала, и окидывает меня внимательным взглядом. «Здрасте», — тянет задумчиво. «Я ищу коменданта или кто тут у вас главный?» «Комендант». Слегка прищурившись, отвечает она осторожно, как будто боится произнести лишнее. «Я по объявлению в газете», — поднимаю прессу выше, демонстрируя криво обведенное ручкой объявление. «Вам тут уборщица нужна». «А-а-а», расслабляется женщина и улыбается. «Нужна. Вот кабинет коменданта», — кивает на дверь прямо напротив входа. «Но ты постой. Сейчас я скажу ей, что ты пришла». Дородная вахтер выбирается из своего закутка, и, поправляя на плечах тонкую шаль, ковыляет к кабинету коменданта. — Татьяна Николаевна! — стучит и открывает дверь. — Тут к вам по объявлению. Уборщица нашлась. — Пусть заходит. Вахтер делает шаг в сторонку, пропуская меня в затхлую комнатушку со столом, двумя стульями, обычным платяным шкафом и рядом тумбочек, составленных у стены друг на друге. — Зоя Марковна, скажи мне чтоб чтобы забрал, наконец, эти тумбочки, — кивает комендант на мебель, захламляющий ее кабинет «Так где же его черт такого найдешь пьет небось вся в коморке был она прикрывая за собой дверь проходите комендант кивает на стул напротив нее высокая крупная блондинка с добрым взглядом внимательно следит за тем как я опускаюсь на шатающийся скрипучий стул с потертой сидушкой меня зовут татьяна николаевна очень приятно люба зоя марковна сказала что ты хочешь устроиться к нам уборщицей да я объявление видел в газете протягиваю ей и она кивает Там написано с проживанием. Все правильно. Ты оплачиваешь только половину. Мне подходит. Вот и хорошо. Постельное есть? Нет. Запинаюсь и краснею. Я не знала, что надо взять с собой. Я выдам тебе на месяц, но надо будет купить свое. У меня все под отчет. Конечно, энергично киваю. Сразу после первой зарплаты куплю. Ты на нее больших планов не строй. Зарплата тут маленькая. Но я подскажу тебе. «Где купить постельное подешевле?» «Так, давай оформляться». Комнатка, в которую меня заселяют, небольшая, но она в семейном крыле. Это общежитие смешанного типа. В одной половине живут студенты соседнего радиоколледжа, а во второй — семейные пары, работающие в колледже и на заводе неподалеку. На этаже стоит шум, потому что по коридору носятся дети. Но это даже хорошо. Яркое свидетельство того, что жизнь продолжается. В комнате кровати с скрипучей панцирной сеткой тумбочка, стол и стул. Есть еще шкаф с покосившейся дверцей, небольшой холодильник с отломанной дверцей морозилки, в которой нарос слой снега, и стол с тумбочкой в кухне. Присев на стул, прижимаю к себе подушку, одеяло и постельное белье, осматривая серый матрас и покрытый пылью каркас кровати. И такая тоска на меня накатывает что я даже всхлипываю. Чтобы не впасть в очередную истерику, кладу на кровать постель, а затем, сбросив рюкзак, иду в хозчасть, чтобы взять тряпки, швабру и ведро. Лучше заняться уборкой, чем в очередной раз думать о Лёше и страдать. На следующий день я приступаю к работе, и с этого момента моя жизнь течет по определенному сценарию. Утром, когда все расходятся на работу и учебу, я драю все общежитие. Да, четыре этажа целиком и полностью на мне. Это мы так с комендантом договорились. Она сказала, что уборщиц должно быть две, но я сказала, что могу убирать за двоих, и тогда всю зарплату забирать себе. Она согласилась. Окрыленная перспективой заработать больше, я с энтузиазмом взялась за работу. Правда, немного переценила свои силы, потому что вымыть за день только 24 унитаза, не считая остальных мест общего пользования. Это, мягко говоря, непросто. Но мне очень нужны деньги, и хотя бы первое время я должна зарабатывать больше, пока не накоплю небольшой запас. В понедельник у меня выдается выходной, и я еду к тете. Когда позвонила ей, чтобы сообщить, что теперь обосновалась в столице, она наругала меня за то, что за две недели я так и не удосужилась навестить ее. К тому же тетя Света приболела, и теперь я точно должна навестить ее. Покупаю тортик и направляюсь к ней в центр, пока еще не зная что именно этот визит кардинально изменит мою жизнь.